Глава 10. Владимир: К чему такая спешка? В кабинет входит Виктор. По телефону не мог рассказать. Я вообще-то был занят. Судя по недовольному тону, он не очень рад этой встрече. Не телефонный разговор, вальяжно поясняет его брат, присядь. Что уже случилось? А Виктор направляется к столу, но останавливается на полпути, в упор смотрит на меня, будто только заметил. Она что-то натворила. Я невольно сжимаюсь под этим взглядом. Ты в курсе, что она мать больного ребёнка? сухо спрашивает Владимир. У неё есть сын, которого она скрыла от нас. От нас? Перелажу недоумённый взгляд с одного на другого. У обоих на лице почти одинаковое выражение досады. Что вообще здесь происходит? Что? хмурится Виктор. Но вьетнам предоставили всю информацию. У неё один ребёнок, дочь, одна беременность, одни роды, или документы поддельные. Последние слова он почти рычит, наклоняясь ко мне. Ещё один себя царём джунглей возомнил, что ли. Будто мне мало его сумасшедшего брата, который уже час рычит на меня. Не поддельные, выдыхаю, вжимаюсь в спинку дивана. У меня одна дочь, Настя, всё так и есть. Тогда кто сейчас лежит в больнице? Владимир выжидательно сверлит меня синим взглядом. Этот Илья, он ведь тоже твой ребёнок. Да, но приёмный, это сын моего мужа от первого брака. Я его просто усыновила. Вот сказала и сразу легче стало. Теперь осталось дело за малым, чтобы поверили. Они переглядываются. Интересно. А Виктор садится напротив меня, В той же позе, что и Владимир, причём так, что теперь я оказываюсь между братьями, как при перекрёстном допросе. "Почему ты сразу об этом не сказала?" недоверчиво щурится Владимир. Его вопрос меня злит. Неужели такой глупый, что сам до сих пор не догадался? "И где я должна была это сказать?" возмущённо смотрю на него. "Возле палаты, чтобы мальчик меня услышал, или чтобы медсёстры потом по больнице сплетни носили?" Илья, вообще-то, считает меня родной матерью». «Ну хорошо, а потом, на улице. Я же предлагал спокойно поговорить». «Разве? А вот я помню, что вы мне угрожали абортом. Даже если бы я начала объяснять, вы бы поверили, вы и сейчас мне не верите». То, как оба отводят глаза, говорит, что я не ошиблась. «Допустим». А Виктор скрещивает руки на груди. «У тебя есть приёмный сын». Но почему нам не предоставили информацию о нём? Зачем? Отвечаю вопросом на вопрос. Какое отношение он имеет к нашей сделке? Владимир подаётся ко мне, оперевшись локтями на колени, смотрит в лицо холодным изучающим взглядом, словно пытается прочитать мои мысли. Виктор что-то хочет сказать, но брат останавливает его скупым жестом. Сразу видно, кто из них старший. Как ты докажешь, что не лжёшь? Спрашивает он тихо. Есть документы, подтверждающие факт усыновления? Есть, облегчённо киваю. Но мы не держали свидетельство дома, боялись, что дети случайно найдут. Оно у моей мамы, в рассветном. Помните, куда меня Стас возил? Я не знаю, кто из этих двоих тогда дал добро на поездку в деревню, но именно Виктор клиент. Поэтому я смотрю на него. Он же морщится. Мне без разницы, чем занята прислуга в свободное время. Эти слова неприятно царапают. Значит, я для него всего лишь прислуга? Хотя чему удивляюсь? Врач сказал, что у мальчика тяжёлое заболевание. Владимир продолжает смотреть на меня. Нужна операция. Это всё ради него? Я шокированно смотрю на мужчину. Когда успел всё узнать? По телефону. Отвечает на мой изумлённый взгляд Фёдор Евгеньевич позвонил мне ещё в больнице. Да, точно. Припоминаю, он с кем-то говорил, когда тащил меня по коридору. Ты ради него решила стать суррогатной матерью? переспрашивает Владимир с нажимом. Это же не твой сын. Зачем мучиться ради чужого ребёнка? Где его мать? Не могу поверить, что он такое сказал. Это слишком жестоко даже для такого бездушного денежного мешка. Его родители развелись, когда ребёнку был месяц. Мать его бросила и уехала из страны, и мы о ней ничего не знаем. Через год по решению суда её признали без вести пропавшей. А ещё через 4 года умершей, объясняя с тяжёлым вздохом. А мы с Серёжей поженились, когда Илье было 2 года. Он считает меня своей мамой. Потом уже у нас общая дочь родилась. Братья переглядываются между собой. А у меня вдруг горло перехватывает от страха, вдруг не поверят. И слёзы накатывают на глаза. Вы же видели результаты анализов моей дочери, напоминаю дрожащим голосом. Она абсолютно здорова, и я тоже. Болезнь Ильи передалась ему либо от родной матери, либо от отца и никак не касается вашего ребёнка. умоляюще смотрю на Виктора. Мне сейчас так страшно, что я готова встать перед ним на колени, лишь бы он поверил мне. Но в то же время мне кажется, что последнее слово не за ним. Что объясняться и договариваться надо с Владимиром. Только вот он тут вообще при чём. «Пожалуйста», — перевожу взгляд на старшего из братьев. «Я очень хочу спасти сына, поэтому и согласилась на суррогатное материнство. Мне нужны деньги». Сердце замирает и пропускает удар, ожидая ответ. Владимир молчит по его лицу. Невозможно ничего прочитать. «Ну, я не знаю, что делать». Тянет Виктор, откидываясь на спинку кресла. Нужно рассматривать все варианты, а вдруг что-то пойдёт не так с приёмным ребёнком? Он же болен. А лишние нервы, стресс. А мне нужно, чтобы мой сын развивался в полном спокойствии. Я кладу руку на живот. Интересно, а если девочка будет? И вообще, стресс у меня только от общения с его братом. Ты сам выбрал её, безразлично бросает Владимир. У меня по спине мурашки бегут. Неужели, неужели тогда в центре репродукции в маске был Виктор? Значит, и в отеле тоже? Неужели я обозналась? Ну да, выбрал морщицу Виктор, потому что мордашка смозливая. Ну раз так, то можно и на аборт отправить, хотя и не хочется. Я лю будет рвать и метать. Она уже обуи для детской заказала. Ощущаю себя ролькой в мясном ряду, которую на ужин выбирают. Мерзкое чувство. Смаргиваю скопившиеся на глазах слёзы, и они потоком текут по щекам. Что-то внутри тоскливо сжимается, накатывает тошнота. Как тогда на стоянке перед глазами темнеет, прикрывая веки, чтобы никто ничего не заметил. Не хочу, чтобы эти двое видели мой страх и мою слабость. Я и так показала достаточно. Ну, всё, всё, хватит. Я лично разберусь в этой ситуации. Владимир встаёт. А ты подготовь народ в офисе к изменениям. Непременно. Кстати, Элевит тоже не в курсе. А Виктор смотрит на меня. Нет, она ничего не знает. Нервно сжимают конь платье. Братья обмениваются взглядами. Хорошо, без апелляций, на говорит Владимир. Я сам всё проверю. Если твои слова не подтвердятся, то завтра же с вещами на выход, а центру я выставлю такую неустойку, что они ещё 40 лет будут её выплачивать. От его холодного тона по коже пробирает мороз. Идём, он протягивает мне руку. Я её не принимаю, но встаю из дивана, прохожу мимо него. Владимир хмыкает мне в спину и идёт следом, будто конвой. Мы в полном молчании выходим из кабинета. «Секретарша встречает нас любопытным взглядом», наверняка подслушивала под дверью. «Где у вас туалет?» — всхлипывая, спрашиваю её. «Выйдите и по коридору налево», — поясняет она. Переводит взгляд на Владимира и подмигивает ему. Естественно, на моём фоне она выглядит лучше, но я бы ей не советовала с ним связываться. Иди, кивает он. И не думай сбежать. Без моего приказа охрана тебя не пропустит. Хочется бросить ему в ответ что-то едкое, но я разворачиваюсь и молча иду в туалет. Там долго умываясь холодной водой, мне нужно время, чтобы успокоиться. Поезд внешний, я и старалась сохранить хладнокровие, но себя не обманишь, я была на пределе. Эти слёзы лишь вершина того айсберга, который раздирает меня изнутри. Опершись руками на раковину, смотрю на своё бледное лицо. Да, уж красавица. Глаза опухли и покраснели, обветренные губы искусаны почти до крови. Столько лет пытаюсь избавиться от этой дурной привычки, но стоит только занервничать, и она возвращается. Шурчание воды успокаивает меня. Не хочу выходить. Глупый детский каприз, но мне хочется сесть на крышку унитаза и сидеть тогда в отупении. Не хочу никого из них видеть, ни Виктора, ни тем более Владимира. Если бы не Илья. Да, если бы не Илья, я бы сейчас отправила эту семейку куда подальше, искать другую суррогатную мать. Но Владимир прав. Это всё ради сына. Пусть не родного, но чем измеряется это родство? Когда мать впервые выносит сморщенный песклявый комочек счастья, она меньше всего задумывается о родстве. Она принимает его своим сразу же и безоговорочно, и любит его безусловной любовью просто за то, что он есть. А если спустя годы вдруг узнает, что в больнице что-то напутали, и этот ребёнок генетически чужой, то что? Она его сразу разлюбит, вычеркнет из своей жизни, станет относиться к нему как к соседскому. Бред. Невозможно вычеркнуть из сердца и памяти годы жизни. Маленькие радости и горести, первую улыбку малыша, первый шаг, первое слово, его первый выросший и выпавший зуб. Илья пришёл в мою жизнь двухлетним ребёнком. Сначала он дичился меня, но уже через месяц спокойно засыпал на руках, а ещё через месяц сам назвал мамой. Помню, как растрогалась тогда и расплакалась. В тот вечер, уложив лаком, Сына спать, Серёжа сделал мне предложение. После этого я жалела только что мы не встретились раньше, что моим любимым мужчинам пришлось 2 года жить без меня. А теперь у меня двое детей. Ради них я готова на любое безумство. Стог в дверь заставляет отшатнуться от раковины. "Уснула?" грубо спрашивает мужской голос за дверью. "А вылезай. Одну минутку. Быстрее, я тороплюсь". Напряжённо размышляю: это Виктор или Владимир? На семейном ужине, впервые увидев обоих братьев, я была уверена, что в центре репродукции и в отеле со мной был Владимир, а несколько минут назад в кабинете братья заставили меня в этом усомниться. Да, у Виктора есть небольшая бородка. Но бороду можно сбрить. А такая щетина, как у него, а легко отрастёт за неделю? Синие глаза. А если это были линзы? Что же касается голоса, то Мужчина в маске говорил не громко и хрипло, словно застудил связки. Сейчас же у обоих братьев очень похожий тембр и манера говорить, они вообще очень похожи, копируют друг у друга выражения лица, позы, жесты. Одним словом, близнецы. В конце концов понимаю, что окончательно запуталась и выхожу в коридор. Вопреки моим ожиданиям, там никого нет. Вот опять. Попробуй угадай, это Виктор стучал или Владимир? Я возвращаюсь той же дорогой, которая пришла. Дверь в приёмную открыта, оттуда выглядывает секретарша. «Владимир Данилович ждёт вас в машине!» Молча киваю и топаю к лифту. На душе тоскливо. Вспоминаю, что обещал Илье смартфон. Наверное, сегодня его купить уже не получится. Владимир стоит возле машины, засунув руки в карман. Увидев меня, кивает на приоткрытую заднюю дверцу. «Садись». «Могу я позвонить?» Насуплино смотрю на него. В машине позвонишь. Пожимаю плечами и забираюсь в салон. Пока есть связь, хочу поговорить с дочкой. Владимир явно прислушивается к моему разговору, хоть и сидит с безразличным лицом. Я искоса поглядываю на него. Нос с небольшой горбинкой, прямо сжатые губы, веки прикрыты, но длинные ресницы немного подрагивают, выдавая, что он не спит. Как там у тебя? Всё хорошо? Спрашивает мама после того, как Настя: "Сна сколько вы даёт мне все новости?" "Как Илья? Операция уже назначена." Не могу скрыть улыбку. "Я обещала ему смартфон." "Он же ещё маленький для таких игрушек." "Не беспокойся, мама. Не переживай. Я скачаю ему развивающие игры для шестилеток, а интернет подключать не буду. Всё равно в больнице больше заняться нечем." "Ну, хорошо." Вздыхает Анна. А деньги-то у тебя есть? Да, Настиной пенсии хватит. Я не буду покупать дорогой. Прощаюсь и выключаю телефон. Откидываю голову на спинку сиденья и закрываю глаза. Хочу доехать в тишине и спокойствии. Через какое-то время сквозь мысли долетает голос Владимира. Он что-то говорит, но я не отвечаю. Эй, Маша, зовёт он меня. Я Катя, говорю ему и едва сдерживая нахлынувшую злость. Даже имени моего запомнить не может. «Владимир Демьянович!» «Данилович!» Исправляет он мою намеренную ошибку. «Ну, можешь обращаться ко мне просто, Вова, когда мы наедине». Последний он произносит низким хриплым голосом. Тем самым. И кладёт руку мне на колено. Оборачиваюсь к нему, аккуратно подцепляя пальчиками рукав его наглой конечности и снимаю со своего колена. Вова, я предлагаю взаимный игнор. Говорю, растянув губы в радушной, окульенной улыбке. Вот как. Он усмехается. Его лицо, как назло, становится ещё привлекательнее. Похоже, этот гад отлично знает, какое впечатление производит на женщин и пользуется этим. Но со мной этот финт не прокатит. А вы меня сегодня чуть до нервного срыва не довели, поясняю безстрастным тоном. Да, я тоже так умею. Не только он. Поэтому мне бы хотелось ограничить наше общение, а в идеале не разговаривать никогда. Он продолжает с усмешкой смотреть мне в лицо, будто я какая-то диковинка, а затем говорит в кратчевом тоном. «Ну, это мы ещё посмотрим. Тут становится интересно. Думаю, что задержусь дома подольше».